Глава вторая. Уф, хороший вышел удар. Это несмотря на то, что я был полностью в инсекте, то есть мое тело состояло из мореного дуба. На груди теперь косая рана, из глубины которой шло зеленоватое свечение. Кряхтя поднялся из земли. Топор валялся в стороне. Монстр летал в воздухе, атакуя серпами из черной энергии людей внизу. В него в ответ летела различная магия и строчки пуль. Все же тварь не была бессмертной и неуязвимой. В перепончатых крыльях зияли дыры, поломанные длинные лапы безвольно висели, а на одной руке не хватало больших кусков плоти. Вот только монстр, выросший из духовного практика, этих повреждений будто не замечал. Ничего, сейчас я нанесу ему такие повреждения, которые он точно заметит. Я бросился бежать, на ходу думая, как завалить монстра. Благодаря лесу чувствовал, как растет область с мертвой землей, как чуждая магия высасывает жизнь из самой земли, из деревьев и из каждой травинки, отравляя и убивая все вокруг. Перед глазами вставали и другие образы. Как падает княжна от удара, как черный яд заражает Хасана и убивает его людей, как тварь бьет о землю моего альфачика. И в груди рос гнев. Он уже буквально разрывал меня на части, и только желание обратить его против врага не давало мне развалиться. Зеленый свет, сочившийся из трещин на мореной плоти, яростно пульсировал. Но потом я вспомнил, как там, где я ступал во время схватки, росла трава. А что, все-таки жизнь сильнее смерти, да? Тогда я этой морде столько жизни напихаю, что она, сука, подавится. Взревел я, направляя ману в ноги. Вдруг к моему гневу присоединился еще кое-кто. Сам лес. Все живое вокруг вдруг в едином порыве сосредоточилось внутри меня и придало мне сил. Энергия со всех концов леса влилась в мои маноканалы, перегружая их к чертовой матери. Плевать. Пережил такое один раз, переживу и второй. Передо мной из земли вырвались корни и сплелись в несколько ступеней. А следом выросла подушка. Тоже из корней, но их тут же покрыл мягкий эластичный мох. Я ощутил это, когда взлетел по ступеням на батут из растений и оттолкнулся. Площадка под ногами спружинила и выстрелила мной в воздух. Прямо в летающую тварь. Она меня заметила, но слишком поздно. Я врезался в плоское тарелкообразное тело так сильно, что монстра перевернуло прямо в воздухе. Бронированное брюхо оказалось прямо подо мной. «Ну все, тварь, секир башка тебе», — прорычал я и, не тратя больше ни секунды, обрушился на броню кулаками с кастетами. В удары я вкладывал всю силу, скорость и ярость, что у меня были. А было их много, спасибо лесу. Я словно был острием копья, состоявшего из чистой маны. С каждым ударом мы все сильнее устремлялись к земле, а на хитиновой пластине появлялось все больше трещин. Наконец, после сотого удара мы врезались в землю, и броня монстра проломилась, обнажив мягкое нутро. Он взревел от гнева и боли и резко дернулся, переворачиваясь обратно. Взмах крыльями, и мы снова в воздухе. Я ухватился одной рукой за край раны, а второй, болтая ногами в воздухе, продолжил бить в новое место. Чудовище бесновалось. Кувыркалась в воздухе, пытаясь меня сбросить, махала лапами, но снизу мне активно помогали. То копье лакроса отобьет руку монстра в сторону, то несколько сфер Лиза начнут бить молниями в самый неподходящий момент, то паутина Гоша опутает лапу и дернет ее вниз. Для меня мир сузился до одной только этой твари. А все остальное вокруг превратилось в мельтешащий калейдоскоп, из которого мой мозг фиксировал только отдельные кадры. На одном из них увидел, как к нам приближается армада бронированных дирижаблей, синих с белым айсбергом на боку и белых с двуглавым орлом. Пришли, наконец. Жаль, только опоздали. Это тварь моя. Финальным ударом я проломил еще одну дыру в брюхе чудища, нырнул туда рукой и вырвал несколько кусков гнилой и отвратительной плоти. От одного прикосновения к ней из меня будто начали жизнь вытягивать, зато в потрохах мелькнуло черное сердце. Источник этой смертоносной силы. Оно, словно почуяв мой взгляд, попыталось спрятаться, а монстр, взвизгнув так, что заложило уши, бросился в пики. Врезался бы в землю, но над самыми верхушками деревьев снова взмыл в воздух и полетел над ними так, чтобы кроны содрали меня с пуза. Но ничего у него не вышло. Держался я крепко, а деревья на нашем пути пригибались и уворачивались. Монстр ревел и визжал от бессилия. А я схватил, наконец, его сердце. Вновь закричав и закружившись, чудовище взмыло вверх. Оно крутилось так быстро, что у меня ноги в воздух поднялись. Но мне было плевать. «Хочешь выпить всю жизнь? На, пей!» Рыкнул я и взорвал маной руку, что держало сердце. Энергия хлынула по каналам как цунами. и моя рука начала зеленеть. Она покрылась сотней маленьких веточек, и часть из них опутала черное сердце. Распухли почки, вылупились нежно-зеленые листочки. Также полезли корешки. Они пробивались внутрь тела монстра, опутывая внутренние органы. В конце концов, он больше не смог лететь. Вместе мы рухнули в центр мертвелого куска леса. Туда, откуда этот монстр и вылез. Удар об землю вышел такой сильный, что я все же отлетел в сторону. ветки и корни оторвались от моей руки, и я кубарем покатился по покрытой прахом почве. Встал на ноги как раз в тот момент, когда и тварь вскочила и бросилась ко мне. Но корешкам и листьям я больше не был нужен. Дальше они жили сами, питаясь силой леса, потому что были его частью. И моей частью тоже. Мертвая плоть пыталась высосать жизнь из этих растений, но просто не могла поглотить все. А чем сильнее эти те разрастались, тем слабее становилось чудовище. Монстр пытался добежать до меня, но с каждым шагом двигался все медленнее. Я же просто стоял на месте и смотрел. Листья и корни пробивались сквозь броню твари, расползались по ее телу и вырывались из-под толстой шкуры то тут, то там, захватывая все больше и больше. В конце концов, монстр сделал последний шаг, Взревел и замер, выдохнув последнюю порцию смрадного воздуха в паре метров от меня. А его тело продолжило жить. Из лап и рук, которыми тварь уперлась в землю, потянулись корни. А из плоского туловища и из крыльев вырвались ветки с листочками и начали быстро цвести. От корней земля оживала, пробивалась трава, лес захватывал землю обратно и окатывал меня волнами благодарности за помощь. Распустились лиловые цветы с черными прожилками, опали и тут же сменились угольными желудями с глянцевой поверхностью. С тварью было покончено. Теперь вместо нее зеленел большой странный дуб с десятью стволами. На этом сражение закончилось. Я вернулся к месту схватки, которая оказалась несколько позади меня. Погибшие были, но выживших было значительно больше. Из наших пали несколько солдат Маститова. крепко ранила Сергея Михайловича, несколько студентов находились в тяжелом состоянии. Настолько тяжелом, что могут не дожить до следующего рассвета. В основном они страдали от ран, нанесенных той тварью. Яд быстро распространялся по их телам. Ко мне подошел наш целитель. Он выглядел устал и курил одну сигарету за другой, стараясь унять дрожь в руках. Я сразу дал ему несколько зелий для восстановления. «Спасибо», — поблагодарил он. «Яд убьет их, если ничего не сделать. Единственное, что позволяет им держаться, твои процедуры в чаше. Благодаря им их тела получили хороший толчок в развитии, это помогает сдерживать яд, но надолго их не хватит. А вы...» Он кивнул на мою рану на груди. Я вышел из инсекта, и рана на груди уже начала затягиваться. Регенерация у меня после всех зелий и улучшений значительно ускорилась. «Вас яд не берет». «Когда-то я и мои подруги выпили зелье, которое было противоядием. Поэтому и не берет», — отвечал я, рыская глазами по людям. Выжило несколько десятков османов. Даже пара танков приехала и полдюжины броневиков. Они тоже приняли участие в последнем сражении с тварью. Девушки же сгрудились возле альфачка. Лютоволк лежал возле корней большого дерева, и на его морде написано было, как он страдает. Я даже было дернулся в их сторону, но потом все понял. Альфачик сломал лапу. Гоша сделал для него шину с помощью нескольких веток и паутины. Девушки же всячески жалели и гладили страдающего лютоволка. Короче, Альфачик наслаждался женским вниманием и обоими глазами мне подмигивал, чтобы я его идилию не разрушал. Хитрец, мохнатый, а? Гоша, увидев это нарочито, неловко спустился с дерева и какое-то время ходил из стороны в сторону перед девчатами, старательно хромая. Но ему никто не поверил, И он залез на дерево обратно. И завистливо зыркал оттуда на альфачика. Короче, сами разберутся. Лютоволку еще достанется за такое поведение от его восьминогого товарища. Эх, а про меня все забыли. Вот падки девушки на все большое, мохнатое, мягкое и теплое. У меня еще дела есть. Сказав целителю далеко не уходить, отправился на поиски одного османского генерала. Тем временем в небе зависли дирижабли, синие и белые, с которых начался спуск людей. Я же нашел Хасана. Рядом с ним сидел Паша, а голова сына султана покоилась на коленях Хайлен. Над османом колдовал смуглый лекарь, но, судя по мокрому от пота и серому лицу, у него ничего не получалось. Хасан едва дышал, но, заметив меня, приподнял голову и улыбнулся. Затем что-то сказал. «Мой брат говорит, что приятно сразиться с таким воином плечом к плечу». перевела Айлен заплаканным голосом. «Он мой брат. Пришло время умирать». «Ага. Держи карман шире», — буркнул я и присмотрелся к осману. Так же, как и у студентов, его тело покрывали темные прожилки сосудов. Это яд саранчи отравлял его. Даже нет нужды идти осматривать тело монстра, ставшего деревом. И так понятно, что его когти были сделаны из черного стекла. Видимо, отрастить трабелуниум он не успел. Но к дереву я все же вернулся и собрал несколько черных желудей. Как я и думал, дерево переработало темную энергию твари и направило ее в желуди. По сути, в них содержалось противоядие. Только в таком виде его употреблять нельзя, слишком много примесей. Но если очистить, вот этим мы и занялись. Я развернул свою полевую лабораторию и вместе с Агнес и Дрядой начал готовить зелье. Наш целитель и османский лекарь внимательно наблюдали за каждым шагом, а я старательно объяснял им, что нужно делать. В прошлый раз на зелье я потратил кучу времени. Но только потому, что у меня не было таких желудей, а только осколки черного стекла, которые я использовал. Но их требовалось хорошенько очистить, а это процесс не быстрый, а желуди — концентрат. Тоже нужно очищать, но в куда меньшей степени. И уже совсем скоро я в руках держал первую склянку с зельем. Оно было золотого цвета с черными прожилками. Его я отдал лекарю Осман, и он, пятясь и постоянно кланяясь, вернулся к Хасану. Знаю, что он враг. Но он прав. Чертовски приятно было сражаться бок о бок, позабыв о вражде. Ведь настоящий враг — вот он, саранча с ее трюками. Похоже, тварь пыталась заполучить Миту, а потом убить нас. Или наоборот, это не так уж важно. У нее ничего не вышло, но вряд ли враг на этом остановится. Стоит ждать новых ловушек. Но это потом. А пока… За прошедшее время успел высадиться десант с дирижаблей. С ними целый отряд разных лекарей, врачей, целителей, хирургов. Они мигом развернули свои лаборатории и под руководством нашего целителя бросились повторять зелье. Ведь отравленных в бою еще хватало. Также высадились князь Онежский, молодой грузин, похожий на князя Джугашвили, только увеличенного ровно в два раза, и он, цесаревич Алексей. И наследник престола явно был чем-то расстроен, с едва заметным неудовольствием осматривал все вокруг. А барон Дубов заметил он меня, когда подошел к нашему импровизированному лагерю с госпиталем и алхимической лабораторией. «Рад видеть вас в добром здравии», — говорил он так, что было ясно. «Нифига он не рад». «Благодарю, что не дали умереть моему непутевому братцу. И с османской армией разобрались». «О, что вы, ваше высочество!» — платоядно улыбнулся я. «Мы тут сами чуть не умерли из-за Павла. Настолько неудержим в бою, настолько силен, что ни одна армия с ним не справится. Поистине императорские и мощь. Да, таков мой братец», — процедил бледнее цесаревич. Князь Онежский вихрем пролетел мимо нас и обнял свою дочь. Та ж захрипела. Странное проявление чувств для аристократа. Особенно к дочери, но светлейшие могут позволить себе одну жену, любимую дочь и прочие странности. Именно потому, что это считается странностями, мне мир аристократов и не нравится. Онежский, хочет он того или нет, должен бы использовать Василису для выгодного брака, но, к счастью, для княжны она выкупила себе право самой выбирать себе мужа. и я честно говоря дико опасался что она кое кого уже выбрала и я этого кое кого очень близко знаю Бр, муж слово то какое ужасное пойду я пожалуй отсюда барон дубов неужели вы хотите так скоро покинуть мое княжество пыхнул вездесущей трубкой князь джугашвили его грязные рваные одежды сменились простым кителем военного покроя голифе и сапогами Если не знать, что это один из самых влиятельных князей, его можно принять за какого-нибудь среднего военного чина. В ответ я промолчал и только оглядел получившийся лес. Уже не осталось ни одного следа от мертвой земли. Там теперь росла сочная трава. Только дуб выступал напоминание. Часть меня не хотела покидать это место. «Вы знаете, я теперь сделаю из этого места санаторий с минеральными источниками», — продолжал князь. Вся инфраструктура готова, а ваш лес очень хороший. Полагаю, будет справедливым назначить некий процент за пользование вашими достижениями. Как насчет 30% с прибыли? — 80. Не моргнув глазом, сказал я. Джугашили аж подавился дымом. — Сорок, наконец произнес он. — А, пошла торговля. Полчаса мы торговались. Сошлись на 50, плюс еще по 30% от доли каждого из нас будет поделено поровну между всеми, кто принимал участие в обороне крепости. И про женщин с детьми тоже не забыли. Кстати, они все выжили, потому что пересидели самую жесть на нижних уровнях. «По рукам!» — воскликнул чрезвычайно довольный Джугашвили. «И мы ударили по рукам!» Клянусь, никогда не встречал столь достойного противника. «Это была честь для меня торговаться с вами, барон Дубов. Ви всегда желанний гость в любом уголке моего княжества». На то мы расстались. Больше мне здесь делать было нечего. И уже через час мы погрузились на один из дирижаблей Онежского. Мой несколько пострадал во время последнего нападения османов. Еле успел улететь, но в итоге встал на ремонт. Светлейший князь Якутии великодушно согласился отвезти нас обратно в академию. Только сперва пришлось поймать Альфачика, который, путаясь всеми четырьмя лапами в паутине, носился за Гошей. Точнее пытался. Похоже, награда нашла своего страдающего героя даже раньше, чем я думал. Почти вся остальная армада направилась в Стамбул. Османская армия теперь не оправится от такого удара, а имперский флот закончит начатое. Либо султан сдастся, либо его столицу разнесут. Вряд ли это понравится его западным партнерам. но если хотят воевать с нами, пусть сами приходят на эту войну. А там я и имлюли отсыплю двойную порцию. Просто не люблю таких людей, которые прячутся в тени и подставляют для удара вместо себя кого-то другого. Маститов и его бойцы тоже отправились вместе с нами. Самые лучшие больницы сейчас в Пятигорске, из ближайших. Грузинский еще предстоит восстановить. Хорошо, что у меня нет княжества, это не моя забота, хотя стоп. У меня же есть баронство, еще одно. Ох, а там временно управляющий. Адвокат Онежских Акропович. Кому бы предложить должность постоянного управляющего? Какой тяжелый вопрос. И почему я все время думаю о Сергее Михайловиче? В этой роли, в смысле? Надо взвесить эту мысль, переспать с ней, а потом вынести вердикт. Но это потом. А сейчас время насладиться роскошью кают на княжском дирижабле. Надо сказать, они действительно были роскошными. Просторные, обставленные богатой мебелью и с высокими, во всю стену окнами вместо маленьких иллюминаторов. Кроватей, как и комнат, было несколько. Большие, мягкие, шелковыми простынями. Здесь также стояли какие-то хитрые системы кондиционирования воздуха, так что разрежение на высоте совсем не чувствовалось. Дышалось легко и приятно, а воздух имел легкий сосновый аромат. Вообще у гондолы было несколько ярусов. Они располагались как на круизном корабле, но в обратном порядке. То есть самый верхний, технический, с выходом к внутренностям баллона, затем обслуживающий с небольшим гарнизоном дружинников, кухни, прачечной и тому подобным. А затем несколько ярусов только с каютами и смотровыми площадками. Но это не был бы флагман флота князя Онежского, Если бы здесь не было бронированных жалюзи, которые опускались во время боя, и магических экранов, ну и прогулочные палубы быстро могли поменять свой облик на боевой и обрасти оружием разных мастей. К счастью, на обратном пути нам это все не понадобится. Остатки османских войск потеряли последнюю волю к сопротивлению и сдавались по всей линии фронта. По крайней мере, так рассказал князь Онежский. Как и княжеская, наша каюта занимала половину яруса. Комнаты располагались полукругом, а в центре был лифт, На другие этажи гондолы. Когда зашли, девушки на перегонки бросились к ванной и сцепились в дверях. Я первая. Нет, я первая. Господину нужна чистая служанка. Твоя тяга угодить господин очень похожа на стокгольмский синдром, а твоя сейчас будет похожа на разбитый Тарантас. Дорогу самый умный красивый зеленый из вас. Зеленый говоришь. Ай, а ну убери свою траву от моего лица. Быстро. Ай, она ест мои волосы. Предоставив этим бедокурам самим разбираться, обошел все комнаты вокруг и взялся за ручку двери во вторую ванну. Та, в которую сейчас ломились девушки, была не основной. Основной была эта. И она занимала практически целую комнату. В центре стояла большой джакузи, за стеклянной дверью находилась небольшая сауна. Также здесь были широкие окна, как и в других комнатах. Вид на облака открывался отличный. Самое то, смотрите, с джакузи. Наверное, потому что кто-то опустил бронированные желези и погрузил комнату в полумрак.